Глава 15 Пятерка кубков некий Прохоренко В. Сирянин, представ пред судом по обвинению в многоженстве, не стал отпираться, равно же раскаиваться в совершенном преступлении, но обратившись к присяжным, сказал, что лишь исполнил долг свой пред людьми. Ибо война забрала многих мужчин, а потому женщины молодые и здоровые не имеют иной возможности познать семейное счастье, кроме как вступи, или во связь греховную и ревпорицаемую законом. Полиницкий вестник В участок Бегшеев все же заглянул и был встречен мрачным взглядом сапожника, который устроился у самой двери, сел, вытянув ноги в проход. И убрал их нарочито медленно. при этом на выглядел выглядел выжидающе, Зрить пытается. «Где? В грязь вляпался?» Поинтересовался Бекшеев, потому как ботинки сапожника покрывал толстый слой рыжей грины. «Да тут этот спит!» Сапожник качнул головой. «Притомился!» И снова грянул, ожидая. «Ну да!» Княжич не выглядел настолько уставшим, чтобы уснуть в камере. «Приходил кто?» Сонов. Сапожник потянулся. «Требовал отпустить. А ты?» «А я человек маленький». Улыбка стала широкой. «Мне что верено, то и делаю. и речь я истерегу. Прочее же, получай, с начальством решает». Глаза у него серые и ясные, а в них насмешка. Над бикшеевым. Хорошо. Отпустишь? Куда? Тем более, если спит человек, к чему тревожить? Кивок, а сам сапожник подтягивается нарочито медленно. Снова странно, форму он не носит, а этот пиджачишка из темно-рыжего сукна смотрится будто с чужого плеча. Лацканы засарены, рукава не лучше, рубашка синяя измята, и пуговичка верхняя оторвалась. «Поговорим?» — предложил Бикшеев. «Если желание есть, нету. Но ты же не отстанешь?» «Не отстану». «Папенька послал». «Нет». «Точно?» «Легкий прищур». «Силой клянусь, я тут по-другому делу. И парня убили, знаешь?» Осторожный кивок, и сапожник поднимается. Очень медленно, текуче. все таки убили?» «Убили», подтвердил Бикшеев, вглядываясь в лицо, одутловатое. Пухлые щеки, мягкий подбородок, веки оплывшие, так словно сапожник пил несколько дней кряду, но не отпускает ощущение, что это тоже маска. «Не тут». Он убирает руки в карманы и горбится, отчего нелепый пиджачок поднимается горбом. «Моё почтение, матушке!» «Вы знакомы?» В деле этого не было, но сапожник кивает. Пауза недолгая, в два удара сердца. «Вытянула». Нехотя, говорит он. «Помогу, чем смогу». Он идет слегка подволакивая правую ногу. «Колено». Поясняет, хотя Бекшеев не задает вопросов. «А на улице сумерки. Быстро тут. И похолодало ощутимо. Ветер налетел, пронизывая пальто насквозь. Вот тебе и шерсть лучшего качества». А вот сапожник накинул на плечи куртёнку, тоже грязноватую явно поношенную. А б тебе сменить», — сказал он, глядя снисходительно. «А то загнёшься раньше времени». «Сменю», — пообещал Бикшеев, сдерживая дрожь. «Куда идём?» Здание участка располагалось на пересечении двух улиц. Это кайбашенка в три этажа. «Серый камень, ни колонн, ни барельефов, только все тот же местный плющ с сизоватыми, словно инием покрытыми ветвями». «Тут не до речи». Сапожник вправду весьма бодро пересек пустую улицу, чтобы втиснуться в узкий проход между домами, и там уже вывел... «В сад? Если и так, то весьма заброшенный. Зато лавочка имелась». «Садиться не советую». Предупредил сапожник. Задницу отморозишь, а госпоже царительнице потом возись. И опять обидно, как с мальчишкой право слово. Может, в этом и проблема, что видят в нем именно мальчишку, решившего поиграть в большое начальство. Ну да, дряник Бекшеев, чужак, тот, кто не был, не видел, не злишься. С каким-то болезненным интересом спросил сапожник. Злюсь. Мак, аналитик. Скрывает смысла нет. Зима все одно скажет своим. А если так, то завтра все будут знать, если уже не знают. Сослали или сам? Сам, после болезни. Или в отставку, или вот. Что это за место? Да, так, старый дом, я живу. Он мотнул головой. «Тихий, очень. Дом не люблю, а тут вот дышится». И он сделал глубокий вдох, а потом вовсе куртку сбросил на скамейку. с Средом и пиджак отправился. Бег шею, молча наблюдал, ожидая продолжения. На землю мятым комом полетела рубашка. И только оставшись в нательной майке, сапожник успокоился. «Штаны не будешь?» приступы долго тяжело в помещении начинает казаться что стены давят давят и давят тебя когда-нибудь хоронили живьем нет повезло что там было такого в его жизни спросить Ири нет еще не время думаешь кто из наших мишку славный паренек добрый Тут войны почти не было. Сапожник повел плечами. В саду темно, ни фонарей, ни окон. Луна эта ныне слабая, но все одно видно, что плечи сапожника покрывает сеть мелких шрамов. Будто, будто кто-то вырезал на тере узоры. Думаю. Да, Бегший оперся на трость, а дышалось и вправду легко, свободно. чуть примажиало и воздух от этого мороза сделался звонким и от чего-то сладким его хотелось пить и холод не мешал. шею ему сломали. кто-то кого он подпустил близко тебя подпустил бы? Не уверен меня опасался. Почему? Сапожник поднял руки и потянулся, выгнулся до хруста в костях. Чуял. ее у мальчишки имелось. У него деньги нашли. Три рубля. Много. Состояние Сапожниковых давно исчисляется миллионами. Хотя по нему и не скажешь. «Для наших мест», — уточнил Сапожник. «И для него. Я женский их крепко в кулаке держал. И денег бы не дал?» «Не на глупости». «Что за глупости?» недолгое раздумье и все же пикше его чтобы сказать видел его в лапке хомутовой поясни держит тут не из первых на лапка чистая на малой рыбацкой мыло хорошее, гребни шпильки для волос всякие такие разные штучки женские и что он там делал А главное, что в этой лавке самому сапожнику понадобилось. «Есть у меня...» Он слегка поморщился. «Знакомая, просто знакомая. Я не спрашиваю. Спрашиваешь, женщина. Отец не одобрит». Он подобрался весь, явно готовый защищаться. «Я не обязан отчитываться твоему отцу, а твоих знакомых». И, может, ты зря к нему так. Волосы сапожник стрижут коротко, а шрамы останавливаются на шее и поворачиваются к дому, который виден темной громадиной, он слишком велик для одного человека. А сапожник молчит, перекатывается с пятки на носок и обратно, это мирное движение завораживает. Мальчишка с хоматовой говорил, и каталоги режали, выбрал он что-то. «Подарок? Явно для женщины. Для очень особенной женщины, на которую не жаль потратить. Три рубля». «Он рубль оставил ей». «Четыре, получается». «А где он взять деньги мог?» «Если уж разговор пошел, и сапожник останавливается, выдыхает. Кажется, говорить о других ему много проще. Та его подруга, она наверняка измещан». «Не лезь!» «Не знаю». Сапожник покачал головой. «А предположить, теоретически, вот ты, парень, который влюбился, смешок, и хочешь сделать даме подарок, но не простой, не ракушку с берега, а что-то серьезное. Она не из своих. То есть, девушка эта, своим бы как раз ракушку, или вот мыло. Мыло стоит двадцать копеек». Тридцать, если совсем хорошие, с большой земли. Надо же, какая осведомлённость. Ленты и вовсе десять. А если брать из тех, что в остатках, то и того дешевле. Гребни. Самый нарядный полтора рубля, с перламутром. Такие рыбаки берут, когда о намерениях заявить желают. Тут. Уточнил Сапожников. Эти, которые из местных, были бы рады. А он заказывал что-то из каталога? Дорогое. Может, просто сильно влюбился? В пятнадцать тарет, иначе не бывает. Может, но... Не просто. Все влюбляются. Но обычно хватает того, что в лавке. А ему особый подарок. Кому? Надо бы уяснить, или нет? Предположение? Пожатие плечами, стало быть, нет. Интересно, почему зима? Хотя она не знала, что парень был в этой вот лапке. Хорошо, а деньги? Допустим, он влюбился и в девушку, за которую ухаживать не так просто, верно? Кивок. Но на подарок нужны были деньги, отец бы ему не дал. Не на гребни. Именно. Тогда откуда он их взял? Вот ты, куда бы пошёл? Сапожник опять задумался. «Не в рыбаки», — произнес он. «Это время. И от Ежинского бы не скрыть. Или сам бы понял. Или донесли да бы, что пацанёнок в чужой артерии. Тут свои. Разносчикам. Тоже нет. Тоже время. А у него и дома работы хватало. Значит, он нашел Такую, которая не требовала много времени». «И приносила относительно неплохой доход, что уже навевает нехорошие мысли». «Дерьмо!» — с выражением произнёс сапожник. «Вот, придурок!» мертвый, мёртвый, наивный мальчишка, с которым случилась большая любовь, с Бекшеевым вот не случилось». Не успел, наверное. Не считать же любовью. Настасью Ольскую, с которой он в переписке состоял. А потом как-то вот... А жене говорить не сред. Жена, она не для любви. Статус, положение. И просто принято так. Нет, и вправду, дерьмо. Контрабанда? Предположил Бекшеев. Лодка у него была, но... Что отсюда вывозить, кроме рыбы-то? Сапожник поднял рубашку. И сюда нечего. Зелья. Какие? Опиум. Тут в аптеке есть. Доктор выпишет, если надо. Да и... Особо никто не балуется. Стимуляторы? Их попробуй достань. И денег стоит немалых. Кому их тут потреблять? Вот и его тоже было бы интересно. А если наоборот? Нет, тут ни маг, ни прочие серьезные травы не растут. Климат не тот. Золото, что с ним на дальнем делать-то, как и с камнями. А табак, вино и прочие штуки. Паромом проще. Лодка много не возьмет. Да и нет, я женский заметил бы, что лодку брали. Другое что-то. Ну что, проклятье. Как же не хватает информации? Просто катастрофически не хватает. Я порасспрашиваю, где мешку видели. Сапожник накинул пиджак. Может, что и получится. Спасибо. Не за что. Ты вроде нормальным кажешься. Почти признание. И матушке поклон. Зайди, попросил Бекшеев. Она будет рада. «Думаешь?» В голосе теперь звучало сомнение. «Я не самым благодарным пациентом был. Да и сейчас характер не лучше. Тому, кто уже умер, тяжело возвращаться к жизни. Но иногда приходится. Ты это...» «Сомов порой орёт, но в целом мужик неплохой. Будет давить, то и выпусти». Куртку сапожник поднял и тряхнул. «Ты ведь не пьешь? Чётко осознал Бигшеев. «Я? А, нет. Это барин у нас любитель, но меру знает, а мне нельзя». Сапожник постучал по виску. «Блок стоит, и не надо его трогать, а то мало ли». Он переминался с ноги на ногу, уже явно тяготясь, что разговором, что обществом Бигшеева, и голова то и дело поворачивалась к дому. Кто там ждет? И ждет ли? Выпусти, повторил сапожник с нажимом. Если мальчишка понял, то уберется с острова. А если нет. Улыбка была широкой и радостной. Ну и сам виноват тогда. Наши за ним присмотрят. Это совсем не успокаивало. Я пойду. И, не дожидаясь ответа, сапожник развернулся и как-то быстро заковырял к дому. Сейчас стало вдруг отчетливо заметна его хромота. А ведь могла ли она стать помехой? Или же... Бегшей вот сумел как-то и вниз сойти, и подняться по скористому берегу. Не просто больно, но смог. А вот сапожник... В участок Бикшеев вернулся и спустился в подвалы, которые переоборудовали под камеры. Правда, судя по тому, что в одной камере стояли бочки, а в другой выселась стопка серых матрацев с преступностью на дальнем. Дела обстояли не ахти. Перед третьей камерой на стульчике устроился барин. «Доброго вечера», — вежливо сказал он и даже подняться соизворил. «Караолите?» «Скорее приглядываю. Очень уж беспокойный молодой человек». Голос у барского был низким, обволакивающим. «И неукрюжий. Суетится, падает, бьется, себе вредит, как бы не вышло чего». И История искренняя забота в нем звучала, что Бикшеев даже почти поверил. «Сволочь!» А вот княжич не спал. Он забился в дальний угол камеры, прижав к груди оловянную тарелку, будто желая за нею спрятаться. «Это все он! Думаете, вам с рук сойдет? Да мой отец, он вас всех!» «Вдруг, да самоубийца вздумает!» Теперь в этом бархатистом голосе звучала надежда. «Не дождетесь!» И княжич добавил пару слов покрепче. ти. Барский умел чувствовать момент. Тут поужинать где будет? Чуялось домой в ближайшее время, попасть не получится. Можно в корчму позвонить. Наши там столуются и кормят неплохо, и недорого выходит. Заказ сделать? Будьте любезны. Сюда или Сомов вернётся? Все непременно. Тогда сюда. Позвонить? «Сомову?» «Да, скажите, что я тут буду ждать». И вправду стоило переговорить, потому как эта суета не своевременная, изрядно выводила. Барский ушел, а вот княжич, поднявшись, как-то осторожно бочком приблизился к решетке. «Ну да, в прошлый раз он выглядел куда целее». «Где это вы? Так упали». Поинтересовался Бекшеев, опускаясь на освободившийся стул, теплый еще. «Упал? Я не падал! Меня избили!» «Да что вы такое говорите?» Бекшеев покачал головой. «И как же так получилось? А то вы не знаете!» «Я знаю, что вы незаконно проникли в дом и угрожали женщине, слабой, беспомощной, ко всему герою войны. Вы знали?» Да срать я! И высунув руку через решетку, изобразил весьма характерный жест. Вы все поплатитесь. Слышишь ты? Ты вообще кто таков? Бекшеев, спокойно представился Бекшеев. Алексей Павлович, особый отдел. Рука убралась за спину. Все-таки интересно наблюдать за реакцией людей. Знал бы он, что при этом отделе Бекшеев только числится. Потому как выбрать из речного состава можно лишь ввиду скоропостижной кончины. Но мальчишка не знал. А про отдел слышал. Много всякого. И далеко не все было неправдой. Отец! Мой отец! Знаю. Фигура весьма известная. Бикшею поставил трость между ногами. А все таки поваливая требуя нехорошо. У Сапожникова правая. И не факт, что болит. «Как он сказал? Колено?» «Настолько, что давно. Внимание привлекла». «К-какое? Всякое!» Бигшилл пожал плечами. «Ты зачем сюда полез, придурок?» Мальчишка вспыхнул, но сдержался. «Она! Она что-то там написала! И теперь все на меня смотрят, как приглашать перестали!» А матери так и написали, что лучше меня отослать. Меня? Из-за из-за какой-то гадалки, бредней её, я и не сдержался. Да ничего бы я ей не сделал. Так получил бы маленько, чтобы знала, на кого пасть раздевать. Он выдохнул и шею потер. Я заплачу, и отец пусть скажет, сколько. Думаешь, все вот так можно решить? Деньгами и связями? Молчание. Думает, потому что так и решал. Если не с рождения, то уже потом, после войны. Войну он и не помнит. Ему сколько было. Да и наверняка Герш семейство своё вывез. И сам он не из тех, кто на передовую полезет. Во всяком случае, пока там, на передовой, нет ничего, кроме смерти. Это уже потом, после, пойдут эшелоны с возвращенными ценностями. В последних раскладках фамилия Герша мелькала. Кто-то да, должен был заняться им и наверняка занимается. Они не нуждаются. Кстати, твой отец, помнится, был знаком с Одинцовым? Ну, гну. Зима Желановна, его жена, бывшая. И что? И что куда серьезней, напарник, тот, с которым он войну прошел. Как думаешь, если он узнает, что ты ее обидел? Сирно расстроится. Недоумение в глазах. Неужели? Глупость? Или, скорее, совсем иной порядок, иные правила, те, что свойственны почтенному купечеству, но для света до да реки. И в них, в правилах, никто не будет беспокоиться о какой-то там бывшей жене. И ладно, Бехшеев в воспитателей не нанимался. «Деньги им не нужны». Вздохнул Бикшеев. А что нужно? Понятия не имею. Я все равно отсюда выйду. Конечно выйдешь. Завтра. Может быть и завтра. Если в твоей голове есть хоть капля мозгов, ты вернешься домой, сядешь на паром и забудешь про дальний. Не забудет. Его еще никогда. Что? Не унижали, не били? Не позволяли ощутить собственную беспомощность. И теперь это вот чувство мешает. А ну что с заноза в душе? Пускай. За поганцем присмотрят. А что произойдет дальше? Кто там говорил, что против судьбы не пойдешь? Я выйду! Повторил княжич. Выйдешь, я же сказал. Но пока ты тут, может, расскажешь, что такого находится на улице Красильников? Дом 5. В подвале, во втором подвале. Краска схлынула с лица княжича и в глазах его. Страх? Ужас? Вы... Вы вот... Это не мой дом. Впрочем, спохватился он довольно быстро. Я вообще понятия не имею, что там находится. Провокация. Мы будем жаловаться на произвол и... Бекшей поднялся. Не хочешь? Сказал он. «Не говори, сами посмотрят!» Он бросил взгляд на часы и уточнил. «Скорее всего, уже смотрят!» Никто в здравом уме не пройдет мимо предсказания провидицы, даже бывшей.